Бредди не спится, и она даже уже не пытается заснуть. Она полежала в своей красивой ванне с любимыми расслабляющими маслами, хотя Конор завтра обязательно скажет, что из-за этого поскользнулся в ванной. И прочитала последнюю книгу своего любимого автора любовных романов. Но вот уже несколько часов все ворочается в постели. Конор же давно похрапывает рядом с ней. Она встает и заглядывает в комнату Грейси, чтобы убедиться, что так крепко спит. Затем заваривает себе чашку ромашкового чая и садится на диван у большого панорамного окна, откуда открывается вид на залив. Хотя уже за полночь ночь совсем не темная. Шелковистый свет почти полной луны освещает ночное небо, играющее всеми оттенками темно синего фиолетового и серебристого. Легкая дымка ночного тумана витает над заливом, но брата знает по опыту, что он исчезнет к рассвету. Как все дошло до такого? Хотя она должна признать, что как бы плохи ни были дела, теперь, когда я не дома, она чувствует себя гораздо увереннее, несмотря на то, что дочь обязательно выпытает все подробности финансовых махинаций зятя, а особенно то, почему они не смогли заранее обнаружить, что он задумал. Бесполезно говорить Энне, что они были слепы, стоя с та, что ее ответ будет «надо было надеть очки». Брода не может избавиться от ощущения, что не думает, что, будь она здесь, вывела бы Джона на чистую воду гораздо раньше, и что она злится на себя за то, что ее не было рядом, и на них за то, что они пропустили все признаки беды, за то, что не организовали спасательную операцию, пока не стало слишком поздно. Но семейные проблемы — не единственная причина, по которой она сегодня нервничает и мается бессонницей, признается себе Брэда. Если честно, ей не по себе с тех пор, как она услышала, что Барри возвращается домой. Самой не смешно? Барри Маклафлин. Точнее, отец Барри Маклафлин. Ее первая любовь. Ее чувства сейчас так же живы, как и больше 40 лет назад. Последний раз она видела его на своей свадьбе. Это был ее способ отплатить ему. Пусть увидит, как все любуются ею, как она сияет в роскошном свадебном платье, как прекрасный жених ждет ее на верхних ступеньках церковной лестницы, и пусть поймет, чего лишился. Но когда она взяла протянутую руку отца, чтобы сделать шаг к алтарю, поняла, что это ошибка. Никого этим не обмануть, тем более Барри, который вовсе не выглядел потерянным, каким она рисовала его в своих мечтах в свете этого важного дня. Напротив, Барри был исполнен внутреннего спокойствия как человек, который уверен, что выбрал правильный путь, нашел свое истинное призвание. Он печалился о ней, Бредди, но только потому, что понимал, что она пыталась сделать. И сочувствовал ей. Он видел ее настоящую, сквозь блестящую улыбку, слышал ее ломкий смех и видел, какие неестественные позы она принимала, позируя фотографу, когда с обожанием глядела на Конора, внешне действительно похожего на кинозвезду, как многие говорили. Она тогда действительно была влюблена в Конора. Он был красивый, веселый, непосредственный и очень обаятельный. Но в ту минуту, когда Бреда снова увидела Барри, подошедшего поздравить их обоих, она в глубине души уже знала, что никогда не полюбит ни одного мужчину так, как любила его. Она не сказала Конору о своих отношениях с Барри, о том, что он был ее первой любовью. Конор бы только посмеялся. Ее первый парень собирается стать священником, а-ха-ха-ха-ха!» Брэдди это не казалось забавным. Ни капельки. Поэтому она сказала, что Барри — старый друг их семьи. Это была не совсем ложь. Просто удобная версия правды. Мать предупреждала ее, что это плохая идея. «Я знаю, чего ты пытаешься добиться, Брэда». «Но это не сработает. И еще скажу. Последствия тебе не понравятся». «Не понимаю, о чем ты», — прикинулась дурочкой Брэда. «Нет, понимаешь. Я твоя мать, и мой долг давать тебе советы, даже если ты не хочешь их слушать. Ты все еще влюблена в баре Маклафлина, не отрицай». Только очень глупая, даже безумная невеста будет настаивать на том, чтобы пригласить на свою свадьбу мужчину, которого она любила и потеряла. Ты действительно думаешь, что Барри, увидев, как ты великолепно выглядишь в день свадьбы, пожалеет, что выбрал священство? Правда? Я никогда не слышала ничего настолько глупого. Так я и поняла, что ты до сих пор в него влюблена». Ведь только безумно влюбленная женщина могла затеять такую глупость. Честное слово Брэда. Кем ты себя возомнила? Скарлетт Охара, которая тоскует Паэшли? Сейчас 70-е. Барри выбрал священство. Это было и всегда будет его настоящим призванием. И, честно говоря, он никогда не давал тебе никаких обещаний. Никогда не обманывал а просто делал то, что в душе считал правильным. Поверь, я знаю, тебе тяжело, знаю, как сильно ты его любила. Мы все любили. Он был и остается особенным человеком. Но он не твой особенный человек. Ты знаешь, как я отношусь к Конору. Я не думаю, что он достойная партия и достойная замена Барри. Еще есть время передумать и отменить свадьбу. Брэда ужаснулась, что мать действительно могла прочитать ее мысли. «Я не собираюсь отменять свадьбу. Как ты могла вообще...» Ее мать подняла руки. «Хорошо, хорошо. Делай, как знаешь. Но если ты собираешься выйти за Конора, то хотя бы отдайся этому на все сто, Бреда. Не цепляйся за невнятные бессмысленные фантазии о мужчине, которого ты не можешь иметь и который, как я вижу, не хочет тебя». Как и почти всегда, мать Брэда оказалась права. Но к своей чести Брэда и правда на все сто процентов отдалась своему браку. И они с Конором все еще вместе, сорок лет спустя. Неплохой результат. Но изредка она, как сейчас, достает свой свадебный альбом и переносится в тот прекрасный день в Балиане, когда ярко светило солнце. Спокойное море было Васильково синим. Отель утопал в цветах, а на лужайке перед домом, где она играла ребенком, загорала подростком, а теперь застыла во времени прекрасной невестой, стоял роскошный шатер. Когда она смотрит на эти давние фотографии, то всегда останавливает взгляд на лице Бария.